Глава сороковая Когда судно из Фив причалило в Мемфисской гавани, Нефред встречал сути. — Вы — самая красивая женщина на свете! Мне, наверное, следует покраснеть перед героем. — Глядя на вас, я бы предпочел быть судьей. Дайте мне вашу дорожную сумку. Думаю, осел обрадует с такой поклажи. Она выглядела взволнованной. — Где Пазаир? и дом не успел закончить к вашему приезду, поэтому и вас встречаю. Я я так рад за вас обоих. Как ваше здоровье? Вы самая лучшая целительница на свете. Силы полностью восстановились. Я намерен ими воспользоваться. Неужели какое-нибудь новое безрассудство? Не волнуйтесь!» Но не стоит заставлять позаира ждать. Он со вчерашнего дня только и говорит о встречном ветре, возможной задержке и всякого рода препятствиях, способных помешать вашему приезду. Просто поражаюсь, как может быть таким влюбленным. Северный ветер повел их домой. Судья дал своему секретарю выходной, украсил фасад дома цветами и окурил помещение благовониями. В воздухе плавал тонкий аромат ладан жасмина. Зеленая обезьянка Нефрет и пес Позаира вызывающе смотрели друг на друга, пока судья сжимал невесту в объятиях. Соседи, жадные до новостей, быстро прознали, что к чему. Я беспокоюсь о пациентах, оставленных в селении. Придется им привыкать к другому лекарю. Через три дня мы поселимся в доме Беронира. Ты все еще хочешь на мне жениться? Вместо ответа он подхватил ее на руки и понес в дом, где провел в мечтах они столько ночей. На улице раздались радостные крики. По египетскому обычаю, по заиране Фред, становились мужем и женой просто потому, что переходили жить под одну крышу без всяких формальностей. После длившего за всю ночь праздника, в котором принял участие весь квартал, они проспали, обнявшись почти до полудня. Проснувшись, позаира не мог на нее наглядеться. Он и не думал, что может быть таким счастливым. Не открывая глаз, она взяла его руку и положила себя на сердце. «Поклянись, что мы никогда не расстанемся. Да будет угодно богам сделать из нас одно существо и вписать нашу любовь в анналы вечности». Их тела были так чутки друг к другу, что желания вибрировали в унисон. Помимо чувственного наслаждения, вкушаемого по-юморски жадной пылка, они уже ощутили вне временной, не приходящей ли их своей любви. «Ну, судья Позаир, когда же мы начнем процесс? Я слышал, Нефред вернулась в Мемфис, значит, готова предстать перед судом. Нефред стала моей женой». Старший лекарь поморщился. «Досадно». Ее осуждение бросит на вас тень. Если карьера вам дорога, вам стоит немедленно развестись. Вы настаиваете на своем обвинении. он расхотался. Вы что, от любви тронулись рассудком? Вот список снадобий, которые Нефред готовила в своей аптеке. Растение поставлял кони, садовник Карнакского храма. Как вы сами можете убедиться, все рецепты соответствуют правилам аптекарского искусства. Вы не лекарь-позаир, и показаний этого кони будет недостаточно, чтобы убедить присяжных. А свидетельство Беронира, на ваш взгляд, будет более убедительным. Улыбка старшего лекаря превратилась в гримасу. Беронир больше не практикует. Он он будущий верховный жрец Карнакского храма и будет свидетельствовать в пользу нефред. со свойственной ему добросовестностью. Он изучил снадобье, которое вы расценили как опасный, и не нашел в них ничего предосудительного. Нибом он был взбешен. Старый лекарь пользовался таким уважением, что его участие прославил Бонифред. — Я недооценил вас, Пазаир. Вы ведете тонкую игру. Я просто противопоставляю истину вашему желанию навредить. Сегодня вы чувствуете себя победителем, но завтра вас постигнет разочарование Позаир. Нефред спала на втором этаже. Позаир на первом изучал одно дело. Затрубил осел, предупреждая, что кто-то подходит к дому. Он вышел, но никого не увидел. На земле лежал клочок папируса. Надпись сделана торопливо, но без ошибок. «Беронир в опасности! Приходите скорее!» Судья кинулся в темноту. Возле дома Беронир, казалось, все было спокойно, но дверь, несмотря на поздний час, была открыта. Позаир прошел первую комнату и увидел учителя, сидящего спиной к стене, с головой опущенной на грудь. Биение сердца не прослушивалось. Позаир с ужасом осознал очевидное. Берониру убили. В комнату вошли несколько стражников и окружили судью. Во главе отряда стоял Мантумес. — Что вы здесь делаете? Мне было доставлено послание, извещавшее о том, что Берониру грозит опасность. Покажите. Я бросил его рядом с моим домом. Мы это проверим. — А почему вдруг такая подозрительность? — Потому что я обвиняю вас в убийстве. Мантумес разбудил старшего судью Портика посреди ночи. Тот ворча открыл дверь и был поражен, увидев Позаира между двумя стражниками. — Перед тем, как обнародовать факты, — заявил Монтумес, — я решил посоветоваться с вами. — Вы арестовали судью Позаира. Он совершил убийство. И кого же он убил? — Беронира? — Это нелепо вмешался Позаир. Он был моим учителем. Я глубоко почитал его. — Почему вы так уверены в своем обвинении, Монтумес? — Он был застигнут на месте преступления. Позаир вонзил перламутровую иглу Берониру в шею. Крови почти не было. Когда я с своими людьми вошел в дом, я сразу понял, что он только что совершил злодеяние. — Неправда, — возразил Позаир. — Я только что обнаружил тело. — Вы вызвали врача смотреть тело. Да я пригласил Небомона. Как не тяжело было на душе у Позаира. Он не мог не вмешаться в разговор. Ваше присутствие в этом месте, в такой час, да еще с отрядом, довольно странно, согласитесь. Как вы его объясните, Монтумес? Ночное патрулирование. Время от времени я присоединяюсь к своим подчиненным. Это самый лучший способ узнать, с какими трудностями им приходится сталкиваться и их устранить. Нам посчастливилось застать преступника на месте преступления. Кто вас послал, Монтумес? Кто подстроил эту ловушку? Двое стражников схватили Позаира за руки, старший судья Портик отвел верховного стража в сторону. — Скажите, Монтумес, вы действительно оказались там случайно? — Не совсем. Днем ко мне в контору принесли анонимное послание. Когда стемнело, я стал следить за домом Беронира. Я видел, как Позаир вошел внутрь и почти сразу же поспешил туда, но было уже поздно. Его вина не вызывает сомнений. Я не видел, как он втыкал иглу в тело жертвы, но разве это не очевидно? Нюанс, однако, немаловажный. После скандала с Ашером такой драматический поворот, да сейчас с судьей, находящимся под моей протекцией. Пусть правосудие делает свое дело, а я свой долг выполнил. Остается один неясный момент. Мотив — это не так важно, еще как важно». Старший судья Портика явно был в замешательстве. «Спрячьте Позаира куда-нибудь подальше. Официально будет объявлено, что он отправился специальным заданием в Азию по делу Ашара. Места небезопасные, там он легко может стать жертвой несчастного случая, подвернуться под руку какому-нибудь разбойнику». «Мантумес, вы не осмелитесь? Мы с вами давно уже знакомы, судья». Мы руководствуемся исключительно государственными интересами. Вам же совсем не к чему, чтобы я расследовал вопрос о том, кто был автором анонимного послания. Этот судья весьма обременителен, а Мемфиец любит покой. Позаир прервал их диалог. Вам не следовало покушаться на судью. Я вернусь и доберусь до истины. Именем фараона клянусь. Я вернусь. Старший судья царского портика закрыл глаза и заткнул уши. Сходя с ума от волнения, Нефред кинулась расспрашивать жителей квартала. Кое-кто слышал крик северного ветра, но никто понятия не имел, куда мог запропаститься судья. Дали знать сути, но и он ничего не смог выяснить. Дом Беронира был заперт. Совершенно растерявшийся Нефред ничего не оставалось, как обратиться к старшему судье царского портика. Господин судья, сегодня исчез позаир. Казалось, новость поразила судью. Что значит, исчез? Успокойтесь, он выполняет секретную миссию в рамках своего расследования. Где он? Если бы я даже знал, все равно не имел бы права вам об этом сказать. Но он меня в тонкости не посвящал, и куда он мог направиться, мне неведомо. Он мне ничего не сказал и правильно сделал. В противном случае он был бы достойно осуждения. Он ушел ночью, не сказав ни слова. Наверное, хотел избавить вас от тягот прощания. Послезавтра мы должны были переехать в дом Беронира. Я хотел с ним поговорить, но, кажется, он уже на пути в Карнак. Верховный судья помрачнел. — Бедное дитя! — Так вы ничего не знаете. Беронир скончался нынче ночью. Его бывшие коллеги собираются устроить великолепный похороны.